11. Нет, это надо же, не переставала удивляться Тереза, подвергнуться нападению пиратов в нескольких днях пути от побережья. Случаются коллизии, невозмутимо пожимал плечами, а заодно пытался поразить девушку своей ученостью, лейтенант королевской армии Ландаргии, Митрон Сарфигель, так вовремя прибывший к нам на помощь. С ней Сарфигель был определенно знаком, поскольку они друг друга поприветствовали. Нет, ну а что? Человек, который если не спас, то весьма нам помог. Приятной наружности, встроен и к тому же умен, чем не герой ее романа. Тереза наверняка считала иначе, поскольку поздоровалась с ним доброжелательно, но не более того с самой Терезой оставалось только согласиться. Встреча — самая что ни на есть, неожиданная. Которая, кстати, объяснилась довольно легко. «Мы преследовали их от побережья», — рассказывал Сарфигель, — «но потеряли след». «Ну и как они вообще на нем оказались? На побережье?» — тут же поинтересовался Виктор. «Во времени шуточно разыгравшегося шторма пиратский корабль попросту выбросило на берег» в укромной бухточке в дне пути от Глассанта, невозмутимо пожимал плечами Метрон. Тем, кто спасся от разгула стихии, не оставалось ничего иного, как отправиться вглубь Ландаргии, чтобы в итоге попасть в Нимберланг. Так они именно оттуда? Нет, из Гвунама, но имели Нимберлангский патент. Возможно, им бы и удалось, но они смогли преодолеть соблазна, когда на их пути оказался крохотный селькияр, где они успели наворотить всяких бед. «И что теперь с ними будет?» «Справедливый суд и веселится леди Тереза. С пиратами у нас короткий разговор. Никакого снисхождения!» Особенно если вспомнить о бургомистре Ландара. «Ну да, бесчинствовать на морях, имея патент чужой страны, это одно. Но когда он выдан собственной, это уже совсем другое. Никакого сравнения». Что вы обо всем этом думаете, поинтересовался я у Игнатиуса, когда мы продолжили путь. И он отлично меня понял. Не то чтобы я верил в то, в чем пытался убедить Игнатиус, ведь вся моя предыдущая жизнь настаивала, чудес не бывает, но сомнения все же появились. Полагаю, обычная случайность господин Сарклеменсе не замедлил с ответом настоятель Дома Истины. «Слишком все сложно. Буря, разбившийся корабль, спасшиеся выбрали именно тот путь, который и пересекся с нашим. И все-таки шанс есть? И все-таки шанс есть. А для чего все затейно, так сказать, в глобальном масштабе? Нам ли об этом знать?» Но глубоко убежден, великие дела не делаются с помпезностью. Я подразумеваю под ней войны, катаклизмы, мор и прочие потрясения. Откровенно говоря, не понимаю вас. Представьте себе, вы ведете свою паству к только вам известные цели. Во времени вы не ограничены. Но только не в средствах. Единственное, что сейчас понимал, речь шла о петеликом. Но каким образом он может быть ограничен, если принимать во внимание, что всемогущ? Грубый пример, сар Клеменсе. Чем бы вы ни занимались, средства у вас тоже ограничены. Той честью или представлением о ней, которые вы имеете но иногда возникает ситуация, когда пойти против нее — благо. Не лично для вас, вообще. Вы встанете перед выбором и либо не сможете через себя перешагнуть, либо все-таки сделаете это. Собственной волей заставят ли люди, обстоятельства, что-то еще. Так вот, У того, о ком мы сейчас говорим, выбора нет никогда, а заставить его невозможно. Он порицает многие вещи и явления. Войны, чрезмерную гордыню, алчность, распутство, жестокость. Да вы и сами все их знаете. Но никогда за них не наказывает, иначе чему все провозглашенные им идеалы, если сам же он их и нарушает. И еще он говорит, что все люди равны, хотя бы по той причине, что они часть его самого и его подобия. И как можно разделять тогда людей на низших и тех, кто стоит выше? А еще, знаете, если бы это пришло не из его уст, Оно стоило бы того, чтобы люди придумали сами Но он не ограничен во времени Но он не ограничен во времени И потому будет пытаться раз за разом довести начатое дело до конца В то время как ему будут противостоять Те, кто никакими методами не гнушается Да уж, незавидное положение, скептически подумал я Жить, причем бесконечно, в свое удовольствие не получится, а дело изначально безнадежно. И в чем искать себе утешение? В тех редких праведниках, что находятся? Что бы там ни говорила Тереза Сарсомнит, но гласант понравился мне с первого взгляда. Да, гладстуар больше его, но рядом с ним нет моря. Улочки не такие уж и кривые, в гладстуаре есть и позамысловатий. Упоминал, море мне всегда нравилось, и спокойное, как спящий у твоих ног пёс, и настолько подверженное гневу, что целые города исчезают под его единственной волной. А стоящие на якорях или спешащие куда-то под полными парусами корабли, пристанище, по словам Терезы, наглых мужланов, вызывали острое желание отправиться на край света. Там так много шансов прикоснуться к чему-то необычайно интересному, таинственному и даже волшебному новые запахи вкус незнакомых блюд диковинные животные и растения и практически обнаженные экзотические красотки плавно покачивающие бедрами в такт столь же необычной музыки как и все остальное вокруг Впору было удивляться самому себе. из столицы я выезжал совсем другим человеком и своим цинизмом гордился как и изменением в клаусе ведь мы как будто бы начали меняться ролями. Плавно, постепенно, но менялись. Наверное, это и было одной из тех задач, которую поставил передо мной Стивен Сарштраузен. Но получалось так, что отдавая Клаусу свое, я получал взамен его собственное. И совершенно зря, поскольку быть циником удобно, всегда и всему найдешь объяснение. «Как ты находишь город?» — поинтересовался Клаус, глядя туда же, куда и я на раскинувшиеся перед нами дали, где хватало места и самому городу, и его предместью, и бескрайнему морю, если учитывать, что горизонт — это совсем не его предел. Весьма надеюсь, что Клаунстон окажется таким же. Там, выполняя обещание отцу Клауса, мне придется пробыть целый год. Достаточный срок, чтобы решиться на исполнение своей мечты. Отправиться на самый край света. «Ты же видел его на картинах или гравюрах. Между ними ничего общего?» «Видел. Клаунстон расположен на полуострове и с материком его соединяет лишь узкий перешеек. В отличие от Глассанта, улицы которого рядами тянутся вдоль морского берега. Но разве в этом дело?» «Глассант мне понравился. Но что будет с Клаунстоном?» «Не взлюбишь его с первого взгляда, и тогда начнешь считать дни» когда же, наконец, появится возможность его покинуть. Кстати, почему отказался от гостеприимства Терезы? Она пригласила всех нас в свой дом, но Клаус, на решение которого я сослался, потому что Тереза обратилась с предложением сначала ко мне, отказался, практически не раздумывая, как будто ответ у него готов был заранее. Не захотелось стеснять. Клаус! Псарсомниты считаются богатейшими далеко вокруг. Со своим состоянием они бы не затерялись и в столице, а он мне в ответ такую глупость. «Ты хочешь от меня честности?» «Нет, солги еще раз. Я имею на нее виды. Ну так тем более в твоих интересах находиться поблизости. Тут все куда сложнее. Ну-ка, ну-ка. лаус какие секреты могут быть от друзей?» «А они могут быть». И один из них, видя его отношение к девушке, я не решусь рассказать. Надеюсь, что все образуется само собой. Поверь мне, Даниэль, именно такой я и вижу свою будущую жену. Происходи дело за трапезой, я обязательно бы поперхнулся едой или вином. Сейчас только отвернулся, чтобы он не смог обратить внимание на мое стремительно изменившееся лицо. Клаус решил добить окончательно, продолжив. Ко мне постоянно приходит мысль что решение, которое принял, когда вместо того, чтобы какое-то время выжидать в Нантунете, отправился сюда, не такое уж и самостоятельное. Не понял. Возможно, сама судьба заставила меня принять его. Будь по-другому, наша с Терезой встреча не состоялась бы. Возможно, все так и есть, сказал я, лишь бы только что-то сказать, настолько это было неожиданно. Но почему отказался от предложения Терезы? Мы так или иначе будем там на приеме». «И что?» «Мне хотелось бы, чтобы ее родители вначале узнали, кто я, куда направляюсь и зачем. Они узнают и без того. Так будет весомее». «Если бы в ту ночь, когда Клаус ворошил сток, Тереза находилась не в моей спальне, я наверняка бы подумал, ему помогала она, с нее станется, с ее-то сумасбродством». И тогда хотя бы отчасти была понятна внезапно вспыхнувшая у него любовь. Хорошо, я допускаю, что его угораздило влюбиться, но в какое положение своей любовью он поставил меня? Помимо того, как можно не замечать, что Тереза оказывает мне повышенные знаки внимания? Причем так, что едва удается оставлять все в рамках приличий. Наверняка многие успели увидеть, кроме Сар Штраузена. Хотя чему удивляться, если сильная влюбленность, когда она граничит содержимостью, подобно помешательству? Недаром же у дома милосердия и методы лечения схожи. Иногда туда обращаются по своей воле, случается и по настоянию, а то и вмешательству родственников. Какой-то там синдром, названный по фамилии знаменитого писателя. но если так считаешь... Кстати, сколько рассчитываешь здесь пробыть? «Какое-то время», — неопределенно ответил Клаус. «А вообще знаешь, Даниэль», — внезапно оживился он, «как было бы замечательно прибыть в Клаунстон нам с Терезой, уже семейной парой, или хотя бы обрученными. Надеюсь, ты мне поможешь?» «В чем именно? Когда Тереза в очередной раз придет в мою спальню в перерывах между ласками рассказать ей о том, как горячо ты ее любишь? Уж лучше бы ты очередную дуэль затеял». В сердцах, подумал я, пусть и множество раз убеждал Сар на страницей их всеми средствами. Хватило и единственной, стоивший мне не меньше нервов, чем ему самому. «Ну так что?» — поторопил меня Клаус. К счастью от необходимости отвечать, меня избавил случайный прохожий. Он оказался на пути рассвета так неожиданно, что пришлось резко осадить коня. но ну, затем...» Мы въехали в предместье и угодили в такую толпу, что пришлось бы кричать, чтобы друг друга услышать. Дом, в котором мы нашли приют на все время своего пребывания в Глассанте, принадлежал, как выяснилось, дальним родственникам семейства Сарсомнит, так что в какой-то мере замысел Клауса не удался. Справедливости ради он об этом даже не подозревал. Заплатил Клаус за наше проживание звонкой монетой. Вернее, одним из тех векселей, коими наверняка у него карманы забиты. Еще и заявил, единственная возможность принять нас только таким образом. То ли намеренно, а скорее всего по недомыслию. Принимая приглашение, ты даешь своего рода обязательство, что люди, которые оказали тебе гостеприимство, могут рассчитывать и на ответное «окажись они в столице», иначе все слишком походит на оскорбление. Кухня, а она южная, всегда мне нравилась, была великолепна. Предоставленный нам уют не вызывал никаких нареканий, и единственное, что принесло разочарование, усадьба Сарланьеров располагалась на противоположном от моря краю города. А как я мечтал поселиться в таком месте, где из окон будет слышен прибой. Прогулка по городу в компании Александра Сарштроука разочарования не принесла, что особенно ценно по той причине, откровенно опасался испортить о первое впечатление да некоторые переулки даже в центре настолько узкие что два всадника с трудом в них смогут разъехаться и еще в них пованиало но какая замечательная была набережная мы с александром сидели под полотняным навесом пили вино смотрели на порт полный кораблей со всего мира разглядывали снующих мимо людей уделяя особое внимание дамам и испытывали то что называется умиротворенностью. «Да, трудно будет вернуться в ту тиш, которую представляет собой наше поместье, задумчиво сказал он. Слишком там все сонное». «Ну и не возвращайтесь. Думаю, у меня не будет выбора. Так или иначе, доберемся мы до Клаунстона. И что дальше?» «Найдем какое-нибудь занятие. Не уверен, что оно придется вам по душе, но скучать не будете, гарантирую. И что я смогу? Устроиться писарем?» «А что бы вы хотели сами?» «Реализовать себя», — ответил он, не задумываясь. «На каком именно поприще?» «Этот вопрос и есть самая большая для меня проблема», — рассмеялся Александр. «Как говорится, чтобы куда-то прийти, необходимо знать конечный пункт путешествия». «И что вы увидели во мне смешного?» Александр тряхнул головой, настолько неожиданно прозвучал вопрос. «Я вас спрашиваю, вы увидели во мне шута?» пришлось вмешаться. «Почему только в вас? Здесь их целых трое». И чтобы внести окончательную ясность, добавил «Вы сами и оба ваших приятеля». Трое господ, несомненно, тоже являлись гостями гласанта. Во всяком случае, двое из них, судя по их одежде. Относительно третьего не уверен, самый что ни на есть южный тип лица. Смуглый, темноглазый. Оборотка и усы у него соответствовали местной моде, успел обратить на нее внимание. И еще они непременно искали приключений. Возможно, Александр, в силу своей провинциальности смеясь, действительно на кого-то из них посмотрел. Но такая причина для конфликта слишком натянута, и на нее не обратить внимания, если только не искать малейший повод. Я и сам порой багровею от ярости, но вряд ли у меня получается так стремительно, как у них». А пока они собирались с мыслями, успел обратиться к Александру. Помните, однажды пообещал вам показать, что шпагу отлично можно использовать вместо кнута, чтобы загонять баранов в стойло. Особенно красномордых баранов. А некоторые портовые города этой породой славятся. То, что должно произойти через несколько мгновений, избежать не получилось бы. Они не станут принимать никакие объяснения. Мало того, примут их за трусость. И еще своей выходкой они полностью убили мое благодушное настроение, а я ведь тоже далеко не из железных. Александр, присмотрите за моей спиной. Бараны обожают ходить толпами, в то время как понятие чести у них отсутствует полностью. Чего, конечно же, не требовалось. Но тем самым я давал сэр штроуку понять, вмешиваться не стоит. И чтобы он не путался под ногами, нашел ему занятие. Ну и не в последнюю очередь для того, чтобы полюбоваться лицами всех троих, которые, казалось, еще мгновение, и лопнут, как перезревшие помидоры. Судя по реакции толпы, подобные ситуации ей были привычны, поскольку практически сразу же мы, все пятеро, оказались в образованной ею круге. Среди зевак нашлись и городские стражники, а поскольку те наблюдались с не меньшим интересом, смело можно утверждать, они вмешаются не раньше, чем все закончится. «Но так что, господа, приступим?» Я сделал приглашение обнаженной шпагой. «Или вы все-таки признаете себя шутами и пойдете дальше по своим шутовским делам?» Затем шагнул вперед, заставляя их либо защищаться, либо уйти, чего они, конечно, сделать теперь уже не могли. Слишком много вокруг свидетелей конфликта с самого его начала. Наиболее трудный бой в моей жизни, без всяких преувлечений был с послушниками шестого дома. Напали они неожиданно, вчетвером, а их длинные, окольцованные металлом дубины грозили тем, что при малейшем моем промахе от шпаги в лучшем случае останется половина клинка. Но самое главное, их обучали действовать сообща. Тогда мне удалось выжить лишь чудом. Сейчас опасение вызывало единственное. Уж не является смуглый господин братом Терезы, гельмором, о котором она сама и рассказывала. Убивать я никого не собирался, но портить отношения с семейкой Сарсом Нит сразу же по прибытии в Глассант отчаянно не хотелось. Конечно же, все трое схватились за шпаги. Первым, к моему удивлению, напал именно он, местный уроженец, который все время держался позади своих приятелей. Я тогда подумал, что ситуация была спровоцирована ради моей реакции. Но буквально в следующий миг все подозрения рассеялись. Да, за ним была школа и, несомненно, опыт. Но тот, кто все это затеял, зная меня, отлично должен был понимать. Он далеко не ровня. Его выпад довольно резкий, я легко парировал, сблизился, одновременно закручивая своим клинком вражеский, добиваясь того, что гарда уперлась в гарду, а рука противника в лучезапястном суставе пошла наизлом. Небольшое усилие и... Его оружие полетело к ногам Александра. Теперь только и оставалось, что отпрянуть на пару шагов назад и заявить. «Господин Сарштроук, сейчас за своей собственностью придет хозяин, но вы уж будьте добры, не отдавайте, пока он не наденет шутовской колпак». Громко так сказал, чтобы услышало как можно больше народу. «Непременно так и поступлю, господин Сарклеменсе», — не менее громко ответил он. «Александр, мою мысль понял. Таким образом мы представились» что не пришло в голову трём этим негодяям, которых обязательно нужно было проучить. По той причине, что они могли спровоцировать людей, для которых всё закончилось бы смертью. Сказал и запоздал подумал. А вдруг вся эта комедия затеяна только для того, чтобы я получил царапину? Существует многообразие ядов, когда способно погубить его мизерное количество, и даже Дом Милосердия не в состоянии будет помочь. Застыл на миг прислушиваясь к ощущениям, нигде не жжет. В горячке боя можно и не заметить крохотные ранки, ну а затем уже слишком поздно. Убедился, что все в полном порядке, и сделал приглашающий жест двум остальным. Только сейчас они осознали, в какую дурацкую ситуацию умудрились угодить. Зеваки, предлагая не трусить, открыто над ними издевались. Оба они тянулись с атакой, отчетливо понимая, что с ними я поступлю так же безжалостно, как и с первым из них. И тогда я атаковал сам. Когда все закончилось, и мы уходили с набережной под восторженные крики толпы, первое, что я услышал, были слова Александра. «Трудную же задачу вы передо мной поставили, сарклеменцы. Это почему же? поди тут разбери, где у вас спина». Он улыбался. «Согласен, покрутиться пришлось изрядно. Когда издеваясь, заставлял их раз за разом попадать в глупое положение. В какой-то мере я и сам был похож на паяца, вызывающего смех. Закончилось тем, что у одного из них заплелись ноги, и он рухнул. Другому пришлось помочь, заваливая его сверху. Нехитрый прием, который показал мне Агюст Ставличер. Если носком заступить за пятку соперника, а затем коленом надавить на его колено, на земле окажется любой. «Бывало в тесноте корабельной палубы, эта уловка меня выручала», заявил он, явно довольный тем, что в очередной раз сумел показать что-то новое. «И все-таки получилось не совсем хорошо», — сказал сар штрок по дороге к нашему пристанищу. «Считаете, что поступил с ними чересчур?» «Нет, они полностью все заслужили». «И в чем же тогда причина?» «Все-таки их выпад был на меня, а я все время оставался в стороне» и потому вышло так как будто бы спрятался за вашей спиной и зря так думаете все дело в том что я посчитал их основной целью себя и потому сыграл на опережение ну и еще по той причине что любой из них владеет шпагой лучше чем ты и стоило ли тогда тащить тебя из родительского дома в Глассант, чтобы ты пал тут от руки обычного негодяя помимо того твоя мать замечательная женщина а ты у нее единственный сын но, конечно же, тактично промолчал. Визит в дом сарсомнитов состоялся в тот же вечер. Но, знай я наверняка, чем все закончится, не смог бы ничего изменить. Клаус, готовясь к нему, нервничал так, будто от встречи с родственниками Торезы зависела вся его дальнейшая жизнь. Вертясь перед зеркалом, он перебрал множество вещей, то и дело отбрасывая их от себя с брезгливой миной на лице. «Нет, не зря от состояния влюбленности в доме милосердия лечат теми же способами, что и от помешательства из-под тишка за ним наблюдая, размышлял я. Так и подмывал его запить. Клаус, ну и зачем тебе все это? Она прелестна, но уж точно не та женщина, которая тебе нужна. Но разве мой вопль что-нибудь мог изменить? В итоге нам пришлось торопиться, чтобы успеть к назначенному часу. В общем-то, ничего страшного, не дуэль, когда опоздание на пятнадцать минут будет засчитано как поражение. Но Сар Штраузен так не считал. отбиваясь Отбивая седалище на ухабах брусчатки, хотя карета и была подрессорена, так мы гнали, а я размышлял о том, что добром все не кончится. Родовое гнездо Сар Сомнитов представлял собой замок, расположенный на такой возвышенности, что с нее открывался вид на весь гласант и много дальше. Все его внутреннее убранство указывало «хозяева состоятельны настолько, что могут позволить себе мельчайшую прихоть, как бы дорого она не стоила». И все-таки роскошь была не кричащей, что говорила о многом. Прежде всего о том, что огромные деньги не свалились на хозяев как снег на голову, а так жили и их далекие предки. Братьев у Терезы помимо Гельмора оказалось еще три. Ее мать выглядела на удивление моложева для своих лет фигурой могла поспорить с дочерью. Отец, в силослав сарсомнит, олицетворял собой респектабельность и недюжинный ум. И все-таки у меня не оставалось ни малейшего сомнения, что главный в роду, который все и решает, старший из сомнитов Людвиг. Несмотря на довольно-таки заторпезную одежду, покрытую пигментными пятнами кожу лица, торчащие редкие волосы и возраст, хорошо за семьдесят, Но взгляд у него был таким, что никто не смог бы убедить меня в обратном. Я не слишком оторвался идти с визитом и с удовольствием бы никуда не пошел, отговорившись с чем угодно. Но не хотелось оставлять Клауса без присмотра. Иногда он ведет себя как большой ребенок. А судя по уверениям Ставличера, к этим людям необходимо относиться с опаской. И наоборот, их покровительство позволило бы нам с легкостью решить некоторые проблемы. И ошибся. Сомниты вели себя на удивление радушно, как будто к ним действительно пожаловали дорогие гости, которых они долго ждали. Никакой заносчивости или легкого заискивания, все-таки мы из столицы, а отец Клауса далеко не последний в ландаргии человек. «Вы уже дали о себе услышать в нашем городишке, сар Клеменсе», — сжимая мне руку, сказал Вселослав. «Когда мне передали в подробностях, признаюсь, не удержался от хохта. И по делам им». «Хотя что можно было ожидать другого при вашем-то мастерстве?» «Предпочел бы вместо шпаги так же замечательно играть в шахматы, как Клаус Сарштраузен. Занятие куда более достойное и требует ума, а не ловкости рук». Сказал так еще и потому, что Тереза непременно должна услышать мои слова. Правда, совсем не ожидал, что Клаус зардеется как девица, которой предложили ненадолго пройти в темный чулан. Вечер прошел замечательно, насколько это вообще возможно. За столом царила самая непринужденная атмосфера, блюда изысканны, даже музыка не разочаровала, и потому возвращался назад в самом превосходном настроении, мысленно пожелав удачи Клаусу, который задержался в компании Виктора. И совсем уже было намерился спать, когда Клаус вернулся. Уже по одному его лицу можно было понять, что-то пошло не так. Что случилось? Надеюсь, ты не вызвал на дуэль одного из сыновей в Силослава? Вряд ли до этого дошло, но вид у Сарштраузена был тот еще. Даниэль, как ты мог? Что именно, поясни, теряюсь в догадках, но он как будто бы меня не услышал. Я ведь считал тебя своим лучшим другом, а ты... Что я? Ты и Тереза... Если бы вдруг у Клауса на глазах появились слезы, ничуть не удивился бы, столько трагизма было в его голосе. «Ты и Тереза, вы...» Понятно, что именно он пытался сказать, но откуда узнал? «С чего ты взял?» «Она сама мне сказала». «Так прямо и сказала?» «Достаточно для того, чтобы толковать однозначно». У него был обвиняющий тон, как будто мы с Терезой оказались в одной постели накануне их свадьбы, или даже во время ее. «Может, сначала дашь мне все объяснить?» а рассказать я мог ему многое. Все то, что происходило со мной в последнее время, и далеко не всегда по моей воле. Но кто меня слушал? «Даниэль, у меня было время подумать». «И когда бы он успел?» «Так вот, я не желаю больше тебя видеть». Мало того, знай, что отныне мы вообще не знакомы. Так ты дашь мне сказать хотя бы пару слов в свое оправдание, наконец? Сколько тебе нужно денег, чтобы вернуться обратно? Назови сумму. Клаус, опомнись, этого будет достаточно? К моим ногам упал кошель, через горловину которого на пол посыпались золотые монеты. И все-таки я сделал еще одну попытку, Клаус. Прошу тебя, дай объясниться, я все сказал. Дверь за ним захлопнулась с таким грохотом, что едва не сорвалась с петель. Глядя на золото на полу, больше всего мне хотелось догнать его и залепить такую пощечину, которая сбила бы с ног.